Глава 39. Даша. Я скучала по его голосу, неосознанно отвлекалась от работы и всматривалась в сумерки за окном, а потом невольно бросала взгляд на темный экран телефона. Но это скорее привычка и рефлекс, смешанные с одиночеством и неловкостью после того, что я сделала. Мы взрослые люди и вроде бы ничего особенного. К тому же мне очень хотелось попробовать и действительно выбить костью из мыслей. Просто до этого все мои отношения начинались с чувства влюбленности, а уж потом... У меня не было случайных ночей с первым встречным, не было загулов, когда встречаешься сразу с двумя. У меня были серьезные чувства и отношения, которые изначально казались стабильными. А здесь... не юная девочка и не девственница. Это да, я все понимаю. Но все, что случилось в машине с мужчиной, которому я не чувствую ничего, и которого видела всего второй раз, и после характеристики, которые мне на прощание озвучили. Развратно, бесстыдно, остро, невыносимо для памяти, которая пыталась стыдливо спрятать кое-какие моменты. Все это слишком не для меня. И, наверное, потому, несмотря на взрывной эффект, в остатке какая-то гудящая пустота. И в то же время это было именно то, что мне нужно, потому что Костя в моих мыслях заткнулся, исчез из них, испарился. Наверное, потому что это пустота абсолютная, и находиться там хоть чему-нибудь невозможно. Я видела, знала, что нравлюсь Артему, но не хотела никаких новых отношений. Мне не хотелось даже думать об этом. И мне казалось, что будет честнее отпустить его, чтобы он встретил менее проблемную девушку. Ту, у которой сердце будет открыто. И я бы ни за что не написала ему. Я бы отвыкла от того, что с ним можно связаться. Я бы забыла и голос, и всплеск эмоций в машине, если бы обстоятельства сложились иначе. В конце концов, неделя мы вполне нормально обходились друг без друга. Вполне нормально это, конечно же, мое состояние. Но так как и он не делал попыток связаться, думаю, для него разрыв отношений, которые даже не начались, Тоже прошел незаметно, легко. Но иногда так бывает, что какая-то мелочь образует проблему, с которой не справиться в одиночку, и когда ты осматриваешься, несмотря на список контактов в своем телефоне, понимаешь, обратиться попросту некому. Так и сегодня. Татьяна Борисовна сверкает довольной улыбкой, отлучается с работы еще в обед, прихватив с собой Дмитрия Викторовича. «Мы пораньше». Удивляет меня разъяснением, как будто я требую отчета за неотработанный час. «Поедем за город к родителям Дмитрия Викторовича. Проведем там два дня». Я киваю, не понимаю, к чему мне эти лишние знания. И она, наконец, поясняет. «В эти выходные будет проходить большая выставка. На мой стол ложится буклет». Нам нужно расширяться, искать новые заказы. И мне кажется, для вас это будет еще один опыт. Вопреки тому, что они спешат, Татьяна Борисовна с удовольствием начинает рассказывать, как сама раньше посещала подобные мероприятия. Помимо того, что это интересно, это новые связи. Можно подойти, познакомиться, ставить визитки, ведь крупные предприятия часто в поисках новых сотрудников. И потом на таких выставках есть буклеты со всеми участниками, А там есть название фирм и контакты. Считайте это еще одной ступенькой к повышению вашей квалификации. Улыбается она и оставляет у меня на столе собственные визитки. Я не сильно сопротивляюсь предложению пройтись на это мероприятие, потому что все равно выходные свободные. Одна бы я не пошла, это да, но надеюсь, что Ольга меня поддержит. Поэтому с руководством мы расстаемся на позитивной ноте. Я остаюсь еще поработать, но так увлекаюсь, что прихожу в себя только в десять вечера. Выключаю ноутбук, подхватываю визитки своего руководства и... И понимаю, что я не могу выйти из офиса. Попросту не могу. Чертов замок, он опять заедает, позволяя лишь проворачивать ключ. И давлю на дверь пытаюсь ее чуть приподнять, и бесконечно кручу в замке ключ, но ничего не меняется. «Я по-прежнему в офисе, а город там, за дверью, которая не поддается!» Немного успокоившись, вспоминаю, что если открывать дверь со стороны улицы, таких проблем не случается, и немедленно набираю Ольгу. «Да, поздно, конечно. Но если она возьмет такси...» «Ой, Даш, привет!» — кричит она в трубку, даже не успев спросить причину моего звонка в позднее время. «Ты там как? У тебя все хорошо? А мы тут так отрываемся, что...» «Ой, подожди, я выйду». «Оль», — говорю когда крики и смех рядом с ней становится тише. «Ты не могла бы сейчас приехать?» «Ой, нет!» — отзывается она. «Давай увидимся в понедельник или на следующих выходных, а? Мы просто сейчас тусуемся на даче у Кости». «А у Кости что, появилась дача?» «Ну, у Тамары». Немного тушуется Ольга. «Какая разница? Так что я не могу приехать физически». «Увидимся позже, окей?» «Окей», — отзываюсь я. И с удивлением понимаю, что мне все равно. Действительно все равно, что и как происходит у Кости. Это уже не моя реальность. Это больной зуб, который вырвали, вручили мне на хранение, а он неожиданно потерялся. Я делаю попытки позвонить уже не друзьям, а знакомым, но с тем же эффектом. Кто-то не берет трубку, Возможно, спит или гуляет так, что телефон не слышно. Кто-то отвечает таким сонным голосом, что единственная их цель – скорее бы я замолчала. И вот, когда вариантов не остается, я повторяю попытку борьбы с чертовой дверью, потом переключаюсь на окно. Если бы мне удалось открыть его, я бы прыгнула вниз. Но все попытки выбраться из офиса с треском проваливаются, и все, что мне остается – это или остаться здесь на все выходные, Или попытаться завтра докричаться до какого-нибудь прохожего, дать ему через приоткрытое окно ключ и надеяться, что он не сбежит, или... Мое сообщение Артему — это необдуманный шаг, отчаяние. Я смутно помню, как набираю ему сообщение, отправляю его, закрыв глаза, потому что мне стыдно. Просто стыдно и как-то тошно, невыносимо. И да, у меня почти никакой надежды, что он хотя бы ответит а уж просить его о том, чтобы приехал. Возможно, у него есть кто-нибудь из друзей, который живет поблизости, и сегодня не за городом, как сделали многие. Но я не успеваю докурить сигарету, когда на мой телефон поступает даже не сообщение, а звонок от Артема. Ни приветствия, ни упреков, ни намека на то, как я поступила, а теперь вдруг опять напомнила о себе. Только короткое «Где ты?» И спустя пять минут моего сбивчивого рассказа и еще более короткое «Еду».